Глава 8. Все решает хайп. И не только в интернет-продажах. Дэн Льдов. Началось все с того, что Галина Федоровна попросила зайти к ней в кабинет. И уже там, в приватной, но далекой от приятной обстановки мне и сообщили, что некая Дана Владимировна Убий своим поведением и непрофессиональными действиями дискредитировала все родильное отделение. «Вот заявление от Ксении Львовны Жгутовой, нашей контрактной пациентки», начала завотделением, выкладывая передо мной лист. Там черным по белому было описано, какая я нехорошая женщина и отвратительный врач, ранивший тонкую душевную организацию роженицы. А еще, помимо прочего, по заверению «Заиньки Львовны», дана убий была безграмотной шарлатанкой которую к родильному отделению нельзя подпускать ближе чем на пушечный выстрел прочитала ознакомилась оперативно единственное что произнесла вслух, стараясь хотя бы внешне выглядеть уверенной и твердой как просроченный пряник внутри меня все кипело у ее мужа юридическая контора так что он постарался. «Тоном задолбали», — произнесла ночмед. «Но это еще не все. Жгутова поспешила ославить нас на весь интернет. В обед ко мне журналисты придут. Буду объяснять, почему врачи моего отделения позволяют себе нецензурщину. Причем в лицо пациенту». «По поводу моих действий претензии есть?» — холодно осведомилась я. Выпрямила спину настолько, что она наверняка могла посоперничать с линейкой — как будто и не было ночного дежурства и усталости. «Есть, но не у меня, а у Жгутовой. Но историю родов ты заполнила подробно, потому можешь быть спокойна. Я тебя отмажу». Кровь застучала в ушах, я стиснула зубы. Это отмажу было хуже пощечины, хотя бы потому, что прикрывать было не отчего. Я все выполнила как надо, без врачебных ошибок и погрешностей начмет смерила меня сердитым взглядом и припечатала. «Сейчас напишешь мне объяснительную, а потом пойдешь в палату к Жгутовой и извинишься за свое поведение. А еще объяснишь ей, почему делала каждую манипуляцию, почему назначила именно такую дозу каждого из препаратов. Да-да, а еще в ногах поваляюсь и поцелую в тапке «Зачем?» Я подняла на начальство холодный взгляд. Ещё немного, и я уже не смогу изображать ледяную глыбу, потому как внутри меня всё бесновалось. Клокотала злость, грозя выплеснуться наружу и снести к чертям собачьим всё вокруг. В этот миг я ненавидела всех. И Ночмеда, которая хоть дурой и не была, но и смелой тоже, трусила, держалась за своё кресло руками, ногами и зубами. И заньку, решившую, что раз у неё деньги, то ей позволено всё. И ее слабонервного, безвольного супруга, исполнявшего любой каприз избалованной наглой стервой. И интернет, и СМИ. Их тоже. Свора псов, готовых накинуться на любую новость и раздуть из нее сенсацию. Вот, мол, какие у нас в стране отвратительные врачи, учителя, коммунальщики. И далее подставить нужное из длиннющего списка. Лишь власть эти акулы-пера хают осторожно и с оглядкой. Затем, чтобы Жгутова не стала поднимать еще больший скандал. Затем и будешь ей все разжевывать. «Нет», — отрезала я. «Нет?» — взбеленилась начмет «Ты в моем отделении сколько?» «Пять лет?» «А я пятнадцать, поэтому делай, как тебе говорят!» Последние слова она буквально проорала, а потом положила передо мной лист бумаги и ручку. Но я и накатала. Не объяснительную, правда, а заявление на увольнение. Когда начмед его прочла, то я поняла, до этого она не орала. Так, репетировала. «Сопля зелёная! Что забыла, как сюда никчёмным интерном пришла? Как тебе руки ставили? Научилась и удрать решила? А вот хрен!» Я тебя просто так не отпущу, паразитка ты этакая. Она начала со стервинением рвать моё заявление на мелкие клочки, думала кинет мне в лицо. Нашей Галине Фёдоровне порою были свойственны театральные жесты, но нет. Она зашвырнула всё в корзину, а потом достала из недр нижнего ящика стола сигареты и закурила. Прямо у себя в кабинете, хотя обычно гоняла всех даже за запах никотина. Начмет явно нервничала. Причём сильно и в открытую. «Значит так, убий начала она, пристально глядя мне в глаза. «Сейчас ты забудешь о своём ребячестве. Я о том, что, возможно, проявила излишнюю...» Она на миг замолчала, словно подбирая слова. «Бдительность. И мы поговорим. Спокойно, без истерик и криков». Вместо ответа я начала медленно подниматься. Говорить не о чем. «Сядь и выслушай меня», — приказала начмет Я и не подумала подчиниться, но вторая ее фраза заставила меня, уже шагнувшую в сторону двери, остановиться. «Между нами». Ту жабу я бы и сама послала, с превеликим удовольствием и еще похлеще, чем ты. Но я знаю, что такое дерьмо, как она, потом затрахает весь мозг. Проверками, прессой, еще какой-нибудь фигней. Ей же, мерзавки, заняться нечем, со скуки бесится. Не успокоится, пока на голову не вылит тонну дерьма. И это тоже часть нашего врачебного ремесла, Дана. Устала, закончила она. Затем, словно опомнившись, поискала глазами пепельницу. Такого и, естественно, не было, потому что Галина Фёдоровна официально не курила, зато приотлично могла рассказать о вреде никотина. Но не рассказывала, не читала нотаций. Зачем? Врачи, как никто другой, знают о том, что сигареты делают с легкими, с сердцем, с надпочечниками, в конце концов. И не только знают. Каждый видел в анатомичке не раз и не два. И все равно курят. Посему ночмет лишь гоняла нещадно тех, кто вздумал подымить за углом. И вот сейчас она передо мной позволила себе слабость и, не найдя, куда девать результаты оной, скривилась, а потом стряхнула пепел в чашку из-под кофе. «Довела меня сранка Уже незлобливо проворчала она. «Я, между прочим, месяц как в завязке была». Она выдохнула и ещё раз с наслаждением затянулась. «Мы обе погорячились. И ты, и я. Поэтому давай так. Ты сейчас пишешь заявление на отпуск». «Какого?» Начала была я, имея в виду отнюдь не числа, а хрена. «Такого!» — перебил он понятливое начальство. «Отдохнёшь, выспишься, успокоишься. Заодно и шумиха, поднятая этой тупой овцой, поутихнет». Я проглотила смешок. Эпитет, коим наградила элитную пациентку Галина Фёдоровна, ещё недавно оравшая мне о сдержанности, подходил гадкой Жгутовой куда больше остальных. «Заинька», «Львовна», «Леопардовна», «Овца тупая». Прямо зоопарк в одном флаконе. А головомойку из министерства и журналистов я как-нибудь переживу. Так что давай. Чеши. В смысле, пиши. начмет посмотрела на меня в упор, словно через оптический прицел. Я всё ещё стояла посреди её кабинета. Шаг к двери или к её столу. Проще всего уйти, потому что осточертела. Но нужно платить за квартиру, еду. Ведь новое место, его ещё найти надо. Да и какой бы я ни была уставшей, измотанной, издёрганной, нервной, невыспавшейся, я понимала, что в чём-то Галина Фёдоровна права. Хирургов учат многому — анатомии, физиологии, реанимации, эндоскопии, а ещё умению быстро реагировать и терпению. К тому же был у нашего родильного большой плюс. Нет, не обшарпанные стены, не видавшие виды оснащения. Люди. Я сделала шаг к столу, а потом села и написала заявление. Сегодняшним числом. Начмет едва дождалась, когда я поставлю последнюю точку. «Вот», — удовлетворённо сказала она, буквально выдернув лист из моих рук. «И чтобы думать, не смело мне увольняться». «Ступай». И я ушла. В ординаторской, когда мы со Светланой Игоревной делили последний чайный пакетик на двоих, Она невзначай спросила. «Сильно орала?» Я лишь кивнула, а потом добавила. Я даже заявление на увольнение написала. «Которое уже наверняка в мусорном ведре», с усмешкой подхватила не анатолог Она, оказалось, обладала даром предвидения. Давно перешагнувшая рубеж в шестьдесят и посидевшая в кресле начальство исходившая на заслуженный отдых, чтобы вернуться обратно, Светлана Игоревна не боялась уже ни начальства, ни новой пенсионной реформы, ни журналюк, ни, наверное, конца света. Откуда знаете? Скорее предполагаю, Галина этот коллектив долго собирала, как ювелир, камешек к камешку подгоняла. Потому и разбрасываться кадрами не будет. И просто так толковых, тех, которых здесь вырастила, на стороны не отдаст. А у тебя руки для скальпеля созданы. И чутьё, буквально ведьмовское чутьё. Вот только мне даже от похвалы не стало легче. Злость, хоть и улеглась, свернулась в моей душе змеёй в кольцо, опустив лобастую голову на кончик хвоста. Но никуда не делась. Домой я пришла ближе к обеду. И чёрт меня дёрнул залезть в интернет. В личных сообщениях увидела присланную кем-то ссылку на форум. Моё имя полоскали знатно. Со смаком. Такое ощущение, что обидела я не одну роженицу, а сразу целый взвод. И когда только успела. Злость непонятным образом переросла в обиду. Я выключила телефон и пошла к шмулику. «Дай подушку», — вместо приветствия попросила я. Моя, разорванная грабителями, ныне квартировала на помойке. «Зачем?» — удивился сосед. «Буду в нее плакать!» — огрызнулась я. Шмулик с подозрением покосился на меня, но все же поделился. Спустя четверть часа он осторожно заглянул ко мне и, увидев, что я не сплю, а сижу на кровати и методично боксирую синтепон, полностью просочился в комнату. «Я слегка по-другому представлял себе женские слёзы», — пробормотал Шмулик, задумчиво почёсывая подбородок. «То женские, а это врачебные». «Расскажешь?» — сосед присел на край кровати. Пришлось повторять свою историю на бис. «И чем ты намерена заниматься в отпуске?» — заинтересовался Шмулик. «Но сначала я выпью кофе, а там как фишка ляжет». «Лучше бы тебе для начала самой лечь и без кофе». С этими словами у меня аккуратно отобрали подушку. «Наверное, ты прав». Я упала на кровать и уставилась в потолок. Едва дверь тихо закрылась, как я отрубилась. Дэн. Голова гудела. Задачка, которую подкинули нынешние заказчики, была не из легких, сроки сжатые, зато и оплата соответствующая. Чтобы отвлечься, глянул на свою подработку и присвистнул. Сообщения, комментарии на стене под постами у многопрофильной больницы оказались буквально завалены гневным спамом. То, что работала пара копирайтеров и бот, было понятно по похожей стилистике сообщений, да и временные интервалы хоть часы сверяй, и везде упоминалась Дана. Я потянулся к телефону. Догадаться, кто заказал ей черный пиар, было несложно. «Жертва? Некая госпожа Жгутова», — запустил поиск. «Любые упоминания о жизни, увлечениях, друзьях этой несчастной пациентки». «Через полчаса я буду знать о ней даже то, что сама Жгутова давно и прочно забыла». «Пока компьютер рыл информацию, я набрал Дану. Надо же узнать, что случилось на самом деле». Механический голос в трубке сообщил, что абонент не абонент. То ли она отключила телефон, то ли просто сел заряд, но так или иначе дозвониться не вышло. А через полчаса — обсуждение с командой нового проекта позвонил Шмулику, тот ответил почти мгновенно. «Как там Дана?» — осторожно поинтересовался я. «Да лежит в слезах и орёт, но не переживай, это у неё по работе». «В слезах?» — показалось, что ослышался. «Ну я фигурально. На самом деле она не плакала, только ругалась. И ещё едва не порвала мою подушку, пока боксировала. А ты в курсе, что случилось? Я не могу до неё дозвониться». За «фигурально» шмулика хотелось придушить. Совсем не фигурально, и как минимум два раза, но, увы. Во-первых, нужно было узнать, что произошло у рыжей, а во-вторых, убить по видеосвязи было проблематично. Спустя 10 минут, тонну моих нервных клеток и пару миллиметров стертой зубной эмали, я узнал обо всём. Мог бы и быстрее, но сын избранного народа любил выражаться витиевато и иносказательно, зато весьма красочно, как будто сам и ребенка принимал, и рожал, и орал благим матом в зале. Дверь распахнулась, брякнув о стену, и в кабинет диким мустангом ворвался Макс. «Дэн, ты идешь, совещание же!» Дизайнер от Бога был полон оптимизма, энтузиазма и желания поскорее начать и закончить. От нетерпения разве что копытом не бил. Судя по засосу на шее, где-то на просторах загазованных городских прерий его ждала очередная горячая кобылица. Подожди минуту, я оторвался от трубки, из которой несся нескончаемым потоком голос Шмулика — От криков и родов тот уже плавно свернул на себя и теперь что-то рассказывал про редкий, уникальный и ценнейший манускрипт, с которым сейчас работал. «Если прихода начальства на совещание ждать как чудо, то начальство обязательно придет и начудит», — авторитетно заявил Макс и выскочил в коридор, натренированно увернувшись от полетевшей в него ручки. Оборвав на полуслове песню Шмулика, лившуюся из динамика телефона, я вышел следом. На совещании, которое совещанием-то было условно, скорее мозговым штурмом, пришлось всей командой усиленно потеть мозгами. На этот раз задача была сложной и интересной. Не вывести ноунейма в топ, не раскрутить очередного блогера, а всего лишь совершить невозможное заставить нашего человека покупать то, что он привык брать на халяву. Ладно, простые обыватели, но даже крупные звезды отечественного шоу-бизнеса порою предпочитали не оплачивать труд фотографа, а красть его работы для обложки своего альбома. Потому проект с отечественной платформой Larry.ru оказался провальным. За 10 лет существования этого российского фотобанка, самого крупного и почти единственного, об его раскрутку обломали зубы даже матерые волки рекламного дела. Создатели платформы, доходы которых практически равнялись расходам, уже хотели плюнуть на гиблое дело, но решили рискнуть рекламным бюджетом в последний раз, рискнуть по-крупному, поставив на кон существование своего детища. Да, международные фотостоки совсем другое. В Европе и в Штатах фирмы, зашуганные судебными исками до дрожи в коленках, предпочитали составить тысячу и одно соглашение, прежде чем пустить изображение в крупную рекламную кампанию. У нас же страна непуганных пиарщиков, и в таких условиях приучить платить за работу фотографов тяжело, но не невозможно». «Мы всей командой сидели за одним столом. Подключить крупных блогеров? Пусть пара из них напишет, что теперь его фото можно купить на Лерии», — предложил Архаров. Он знал об Инстаграме все и даже больше, но главное — виртуозно умел пользоваться этими знаниями, чтобы имя стока было на слуху у новичков-фотолюбителей. Подкинуть в группы фотографов, в их чаты и тусовки, якобы инсайдерскую информацию о том, «Сколько получает те, кто выкладывает свои работы только на стоки Лерри, так сказать, эксклюзивно», — раздался голос Макса. «А для дизайнеров инфу, что там самые низкие цены». «Запустить массовую скрытую рекламу в отзывики», — робко подал голос один из новичков, Мамаев. Старички спрятали улыбки. Салага, его еще учить и учить. «Предлагаю избирательную рассылку», произнесла между тем Лара Ведьмина, задумчиво крутившая ручку тонкими длинными пальцами. Вроде бы и негромко сказала, но так выразительно, что к ее голосу невольно прислушались. «И кому рассылать?» «Свадебщикам», — пожала она плечами. «Огромный пласт фотографов, которые могут снимать хорошо, но не выкладывают свои работы на стоки, не выкладывают по разным причинам, нет времени, не знают как» не представляют, что на этом можно заработать. Именно они могут создать гигантскую базу уникальных профессиональных фотографий, а за эксклюзивными недорогими фото придут и покупатели. Я слушал, принимал одни идеи и отметал другие, управлял своей командой, заставляя мозги каждого работать на полную катушку до закипания». Я был в своей стихии, отдаваясь любимой работе. Но сегодня что-то неуловимо изменилось, что-то... Но что? Вашу ж мать! Я считал время, а еще вспоминал рыжую, которая сейчас точно не должно быть в моей голове. Мысли тревожили, будоражили и дико мешали. Вокруг кипели жаркие споры, выдвигались безумные на первый взгляд идеи, Всё, чтобы сделать российский фотосток не просто известным, но и поставить его вровень зарубежными, вывести на новый международный уровень. Раньше в такой атмосфере я с головой погружался в новый проект, полностью в нём растворялся, но теперь нет-нет, да и чудилось дыхание осени, запах опавших ярких кленовых листьев и рябины, корицы и спелых яблок, запах рыжий. Было уже десять вечера, когда все выдохлись. В зале наступила тишина. «Отлично», — резюмировал я. «Архаров, на тебе соцсети. Макс, ты займёшься дизайнерами. Ведьма, на тебе текст и твои свадебщики». «Я не ведьма», — тут же возразила Лара, которая ненавидела, когда сокращали её фамилию. ага, ага ты только умеешь отлично проклинать. Лопаешь тортики за четверых и не толстеешь» и однажды едва не сгорела на костре. «Конечно ты не ведьма!» — не удержался Макс. И тут же получил за трещину «Правильно!» — намек, сопровождаемый подзатыльником, понимают быстрее. «То был не костер, а диван, на котором какой-то идиот оставил непотушенный окурок», — парировала Лара. «А я всего лишь сидела рядом, к тому же его моментально залили». Я не стал обращать внимание на сладкую парочку, они так цапались уже лет пять. Впрочем, шипели друг на друга исключительно по нерабочим вопросам, что меня вполне устраивало. «Сегодня вечером всем пришлю детальный план». «Отлично», — Архаров откинулся на спинку стула. «С чего начнем раскрутку?» «Со скандала», — усмехнулся я. «Создадим судебный прецедент, когда за украденное фото впаяют судебный иск». «И это фото будет с лери щелкнул пальцами Макс. «Естественно». Я встал и уперся ладонями в стол, нависнув над ним. Дело получит большой резонанс. Обыватель и не подозревает, что его вниманием управляют, что его заставляют запоминать именно брендов, подавая это под соусом новостей. Порою искусственно созданных новостей, но так похожих на правду. Он слышит их из уст блогеров и ведущих, видит в ленте и на страницах друзей, в репостах, отзывах, комментариях. Не задумывается, что большинство информации, которая нас окружает, — это реклама. «На сегодня всё совещание окончено», — выдохнул я. Комната начала быстро пустить, и через минуту в ней остались лишь я и новенький. «А что делать мне?» — смущенно спросил Мамаев. «Сейчас?» «Идти домой», — я устало потер виски. «А с завтрашнего дня на тебе остаются конченные клиенты». «Может, ключевые?» — растерянно переспросил он. «Нет», — с напускной суровостью отрезал я, не посвящая, что в нашем случае это одно и то же. Мамаев ушел, на часах высветилось половина одиннадцатого. Уже поздно звонить рыжий, но вот заехать... Тем более, что ключ у меня есть, не зря же менял замок. Сегодня я был на машине. Представительский чёрный Lexus всем хорош, кроме одного. Байк мне нравился больше. Но двухколёсный для души, ибо руководителю компании приезжать на деловые встречи на нём не солидно. Да и в зимние морозы не то чтобы гонять по городу в 30 было совсем нереально, но я дружил с головой. Хотя бы иногда, но дружил. Один асфальт чего только стоил. Если в сухую морозную погоду гоночная дождевая резина хорошо его держала, то лед и шуга моментально отправляли в офсайт. Шиповка, конечно, спасала на льду, но на голой дороге начинала дико скользить. Добавить к этому вечно замерзающий радиатор и дроссельные заслонки. Ну и самое главное — падение. Если ездишь зимой, с ними нужно смириться как с неизбежностью. В общем, зима и байк — это для тех, кто не просто силен духом, но и слегка бессмертен. Я к ним не относился, потому зимние дни мой байк коротал в гараже, а иногда не только зимние. Сегодня, например. Я покрутил в руках ключи. Если приеду к рыже на Лексусе, у нее могут возникнуть ненужные вопросы. Я заметил её удивлённый взгляд, остановившийся на надписи, что красовалась на резинке моих трусов. Сомневаюсь, что в нём был эротический интерес, скорее уж подозрение. Так что я засунул ключи обратно в карман и пошёл в сторону метро. Сегодня Дэн Льдов будет бедным. Благо джинсы, футболка и пиджак вполне универсальны и не кричат о моём достатке. К рыжей я приехал в половине двенадцатого, с пакетом молотого кофе, круассанами и мороженым. Осторожно повернул ключ. Замок щелкнул едва слышно. В квартире было почти тихо и почти темно. Из комнаты шмулика лился приглушенный свет, доносился странный скрип и стоны. Комната рыжей была безмолвной и темной. Я осмотрел прихожую, Растоптанные мужские ботинки, знакомые белые кроссовки — и всё. Значит, гостей в доме нет. А ведь Рыжая говорила, что у них с соседом только дружеские отношения. Демон ревности, не признающий логики и доводов разума, когтями вцепился прямо в мозг. К его визиту я оказался не готов. Мы с ним раньше никогда не встречались. Может, потому что я не подпускал никого так близко? и эту чёртову рыжую бы не подпустил, но она, зараза, сама проникла под самую кожу. Проникла, а теперь стонала там под соседом. По спине словно кто-то прошёлся кнутом от шеи и до поясницы. Мысль о том, что чужие руки сейчас трогают рыжую, чужие губы целуют, звезданула под дых, кулаки сжались до хруста». Ревность, ярость, ненависть ударили в голову, разметав все, что оставалось там разумного и цивилизованного. Я бесшумно прошел по крохотному коридору, со странным злорадством оставляя на полу грязные следы. Толкнул приоткрытую дверь, уже готовясь к тому, что должно предстать перед моими глазами. Мне нужно это увидеть, запомнить. Это будет болезненным выздоровлением от рыжей. Но я... Привык знать правду до конца. Дверь распахнулась, и... Я замер, словно с разбегу налетел на фонарный столб. Вид извивающейся голой рыхлой спины шмулика, его дергающийся вверх-вниз толстый зад и хриплые стоны потрясли меня до глубины души. Упертые по сторонам руки дрожали, по дебелым бокам катился градом пот. «Что ты делаешь?» вырвалось помимо воли. От облегчения, что рыжей в комнате нет, слегка потряхивало. «Худею!» пропыхтел шмулик и снова дернулся, со стоном пытаясь оторвать свое упитанное тело от пола. «Отжимаюсь!» Вот оно что. Не знал, что отжимания могут выглядеть именно так. «А ты?» он поднял на меня взгляд. Солба текло, Мокрые волосы липли куда попало, а красная рожа с выпученными глазами напоминала о сочетании раков с кипятком. Того, гляди, этого спортсмена удар хватит. «А ты что подумал?» «Что ты подрабатываешь диспетчером секса по телефону. Такие стоны, такие звуки!» — насмешливо отозвался я. «О чем я действительно подумал, когда шагал сюда по коридору, шмулику лучше не знать» и о том, что он висел на волосок от гибели, тоже. Первый раз в жизни я был готов убить в буквальном смысле слова, порвать голыми руками, свернуть шею, месить кулаками чью-то плоть, превращая ее в кровавый кусок мяса, и если б рыжая с ним... Так, стоп, выдохнуть. Ее здесь нет и не было, а я ревнивый псих, поругавшийся с мозгами. «Шмулик и Дана просто соседи, она не обманывала». Эта спасительная мысль была как глоток воздуха для вынырнувшего с глубины. Зато теперь я, наконец, понял, насколько болен. Болен ею, моей рыжей. Она сладкой травой просочилась в вены и разнеслась по всему телу, впиталась в него, не выдерешь, это уже очевидно. При проверке на верность... Я еще ни разу так не бесился от мысли о том, что моя очередная сейчас стонет под кем-то. Стонет и стонет, эту списать, найти другую, делов-то, а сегодня... Каких дров только что чуть не наломал, дойдя до первобытной ярости за пару мгновений? «Ты как тут зался Шмулик выплевывал из себя звуки, пытаясь бороться с гравитацией. Последняя с легкостью побеждала. «Ключи от нового замка», — коротко отозвался я, не вдаваясь в подробности, что их мне дала не рыжая, а я сам взял. «А мне... ха... зяй... ка...» Шмулик все же рухнул животом на пол, растекся по нему, блаженно жмурясь, и смог нормально договорить — «Весь мозг вынесла Где, мол, еще один ключ от комплекта? Я ей сегодня отвозил связку. Кстати, она очень расстроилась. Почему этого не сделал ты? Так огорчилась, что у меня образовалась моральная травма». «Орала?» — с любопытством спросил я. «Хуже. Если женщина орёт это хотя бы недолго. Голосовые связки от перенапряжения устают через полчаса. А если повезет, то она и охрипнуть может». «Меня же угораздило нарваться на двухчасовую лекцию, после которой ощущение, что мозг выели чайной ложечкой!» «У меня есть кое-что для излечения моральных травм», — я пошуршал пакетом. Шмулик встрепенулся и приоткрыл один глаз. «Предлагать круассаны худеющему человеку — из уверства поэтому я протянул стаканчик мороженого». Шмулик, увидев его, тут же заявил, что со сбросом веса он временно завязал. «А где рыжий...» «Дана», — исправился я в последний момент. «Спит? Как после обеда отрубилась, так и дрыхнет. Но у неё всегда так после ночного дежурства. Она и до утра может проспать. Хочешь её разбужу, коленада? Или ты сам?» Похоже, приезжать сюда было не самой блестящей идеей. «Если человек тебе дорог...» то ты дашь ему выспаться, — вздохнул я. «Тогда какого черта вы устроили под моей дверью симпозиум?» Чуть хриплый после сна голос заставил меня обернуться, а шмулика и вовсе вздрогнуть. В коридоре прямо за мной стояла рыжая, своим видом опровергая утверждение соседа о том, что она проспит до утра. «Может, кофе с круассанами?» Я поднял пакет со сдобой чуть выше. Она не успела ничего ответить, как Шмулик провозгласил. «Знаешь, Дан, ты присмотрись к нему получше. Тот, кто приносит вместо всякой цветочной фигни еду, как минимум настроен на длительные отношения или того хуже, на серьезный секс». «Муль, напомни, почему я тебя еще не убила?» — вкратчего спросила рыжая, запуская руку в спутанные волосы. «Потому что в квартире закончились яды, а тащить мой труп тяжело». «К тому же он не влезет в мусоропровод», — педантично перечислил сосед, одновременно натягивая футболку и поглощая мороженое. «Кстати, что за следы на полу?» — чуть прищурилась она, всматриваясь в сумрак под ногами. «Это следы моей ревности, но признаваться почему-то не хотелось. Не хотелось, но пришлось. Частично. Забыл снять кроссовки». «Тогда возвращайся в прихожую и разувайся», — скомандовала рыжая, чуть сморщив свой нос. «А я пока вытру пол». «Давай лучше я», — чувствую себя ревнивым идиотом, — предложил я. «Будешь заметать следы?» — усмехнулся шмулик, который, кажется, что-то понял. «Догадливый, паразит. А ведь как искусно изображает, что витает в облаках и ничем, кроме своих манускриптов и кражи котлет, не интересуется». «Уж лучше я уберу свои следы на полу, чем потом на совести». «А на ней-то кто у тебя их оставит?» — вскинула брови рыжая. «Угрызение», — произнес я, и губы сами собой растянулись в улыбке. «Мне нравилось дразнить рыжую. Очень. Ты даже не представляешь, какие явные следы этих самых угрызений будут на моей совести, если я позволю тебе в твоем состоянии еще и драить полы». Правда, воображение сразу же нарисовало весьма заманчивую картину рыжей на коленях, узкую спину, изгиб ягодиц, но кто из нас ни разу не сожалел о сказанном?